На новом месте Эдигею не сразу удалось уснуть, хотя он и выходил перед этим подышать воздухом, хотя и устроили ему хозяева удобное теплое ложе, застелили свежими простынями, сберегаемыми в каждом доме для таких случаев. Он лежал подле окна и слышал, как вскребщий посвистывал ветер, как проходили поезда в ту и другую сторону. Ждал рассвета, чтобы обратать взбунтовавшегося Коронара и пораньше отправиться в путь, побыстрее добраться до Бранлы-Буранного, где ждут его детишки обоих домов, потому что он всех любит в равной степени, потому что он для того и живет на этой земле, чтобы им было хорошо. Обдумывал он, каким способом предстоит усмирить Коронара. Вот ведь задача — все у него не как у людей, и верблюд достался самый норовистой и свирепой. Люди боятся одного его вида и теперь готовы даже пристрелить. Но как втолкуешь скотине, что хорошо, что плохо? Ведь потянуло его сюда неспроста, так природа распределилась. А Коронар велик и могуч, этого нет ему никаких преград, и кто бы ни встал на его пути, любого сокрушит. Как тут быть, как приструнить Коронара? Придется заковать его в цепи и держать всю зиму в загоне. А не то не сносить ему бедовой головы. Ни Каспан, то кто-нибудь другой пристрелит и ничего не поделаешь. Засыпая, припомнил еще раз пение Эрлипеса, его игру на домбре и очень был тем доволен, что довелось провести с ним целый вечер. Ожили и переселились в душу через ту домбру страдания некогда влюбившегося на беду свою певца Роймалы Аги. И хотя ничего общего не было между ними, Едигей ощутил в той истории Роймалы Аги какое-то отдаленное созвучие, какую-то одинаковую боль. То, что испытал раймалы Ага лет сто тому назад, как эхо отдавалось теперь в нем, в буранном Едигее, живущем в пустынных саразеках. Едигей тяжело вздыхал, ворочался в постели. Грустно и тоскливо было ему от всей этой надвигающейся неясности, неопределенности духа в себе. Куда ему было податься? И как быть дальше? Что сказать за и что ответить у кубале? Нет, не находил распутье, плутал, запутывался. И, засыпая, очутился вдруг на Аральском море. Голова закружилась от нестерпимой синевы и ветра. И как тогда, как в детстве ринулся к морю, чтобы вообразить себя чайкой, вольно витающей над бурунами, и очень тому обрадовался, ликовал рея над морским простором и слышал все время, как гудела и звенела дамбра, как пел Эрлипес о несчастной любви Раймалы-Аги, И снилось ему снова, как выпускал он в море золотого микре. Микре был гибкий, увесистый, и когда он нес его к воде, явственно ощущал живую плоть рыбы, то, как она жаждала вырваться в свою стихию. он шел по прибою, море катилось ему навстречу, а он смеялся ветру в лицо, а потом разжал руку, и золотой микре, вспыхивая в густой синеве воздуха живым радужным блеском, очень долго соскальзывал и падал в воду. И все так же доносилось откуда-то музыка. Кто-то плакал и жаловался на свою судьбу. Той ночью гулял в степи морозный порывистый ветер. Стужа набирала силу, стадо верблюдец из четырех голов, облюбованное и оберегаемое буранным коронаром, стояло в затишке, в ложбине, под невысокой сопкой. Заметаемые с подветренной стороны снегом они сбились кучу, угревая друг друга, положив головы на шею друг другу, Но их неистовый косматый повелитель Коронар не давал им покоя. Он все носился, кружил вокруг до да около, злобно рыча, ревнуя их неизвестно к кому и чему, разве что к луне, которая просвечивала вверху сквозь летучую мглу. Коронар не находил себе места. Он топтался по метельному дымному насту, черный зверь о двух горбах, с длиннющей шеей и рявкающей потлатой головой. Сколько же в нем было силы! Он и сейчас не прочь был заняться любовным трудом, и все докучал и приставал то к одной, то к другой матке, крепко кусал их за лодыжки и оттирал их одно от другой, но это было уж слишком с его стороны. Верблюдицам достаточно было и дневного времени, когда неохотно исполняли его прихоти, а ночью им хотелось покоя, поэтому они тоже неприязненно орали в ответ, отбивались от его неуместных приставаний и не собирались уступать. Ночью им хотелось покоя. Ближе к рассвету успокоился, попритих и буранный коронар. Стоял рядом с самками, покрикивая изредка как бы с просония, и дико озираясь вокруг. И когда верблюдицы прилегли на снег вся четверка, одна возле другой, вытянули шеи, опустили голову и притихли, задремали малость. Снились им малые верблюжата, те, что были, и те, которые собирались народиться от черного атана, прибежавшего сюда невесть откуда, и завладевшего ими в битве с другими отанами. И снялось семь лето, пахучие полы, нежные прикосновения сосунка к вымени, и вымена их побаливали, покалывались смутной глубины, предощущая будущее молоко. А буранный коронар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал его космах. «И плыла земля» на кругах своих, омываемые вышними ветрами. плыла вокруг солнца, и когда, вращаясь вокруг себя, она, наконец, повернулась таким боком, что наступило утро над саразеками. Увидел вдруг буранный коронар, как появились поблизости двое людей верхом на верблюдице. То были Едигей и Каспан. Каспан взял с собой ружье. Взъярился буранный коронар, задрожал, заорал, закипел в гневе. Как смели люди вступить в его пределы? Как могли приблизиться к его гурту? Какой имели право нарушить его гон? Коронар завопил зычным свирепеющим голосом и, дергая головой на длиннющей шее, залязгал зубами, как дракон, развивая страшную клыкастую пасть. И пар валил, как дым из его горячего рта, на холоде, и тут же оседал на черных космах белый, налетающий изморзью. От возбуждения Коронар начал мочиться, встал, раскорячившись, и пустил струю против ветра, отчего в воздухе резко запахло распыленной мочой, и ледяные капли упали на лицо Едигей. Едигей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег, и, оставшись налегке в телогрейке в ватных штанах, раскрутил бич с кнутовища, которое держал в руках. — Ты смотри, Едигей. — В случае чего я его уложу, — сказал Каспан, направляя ружье. — Нет, ни в коем случае. — За меня не беспокойся. Я хозяин, я сам отвечаю. Ты это береги для себя. Если на тебя нападет, тогда дело другое. — Хорошо, — согласился Каспан, оставаясь верхом на верблюдице. А Едигей, нахлёстывая бич резкими стреляющими хлопками, пошел навстречу своему Коронару. Коронар же, завидев его приближение, еще больше впал в бешенство и потрусил, крича и брызгая слюной, навстречу Едигею. Тем временем матки встали, и тоже беспокойно забегали вокруг. Хлопая бичом, которым он обычно погонял верблюжью волокушу на снежных заносах, Эдигей шел по снегу, громко издалека издалекоронара, надеясь, что тот узнает его голос. «Эй, эй, коронар! Не валяй, дурака! Не валяй, говорю, это я! Ты что, ослеп? Это я, говорю!» Но Коронар не реагировал на его голос, и Едигей ужаснулся, когда увидел косматый, злобный взгляд верблюда и то, как он набегал на него всей своей черной громадой с трясущимися горбами на спине. И тогда, поплотнее надвинув молока, Едигей пустил в ход бич. Бич был длинный, метров семь, плетеный из тяжелой просмоленной кожи. Верблюд орал, наступал на Едигея, пытаясь схватить его зубами или поварить на землю и затоптать. Но Едигей не подпускал его к себе и хлестал, бичом со всей силы, увертывался, отступал и наступал, и все кричал ему, чтобы тот опомнился и признал его. Так бились они каждый, как умел, и каждый был по-своему прав. Едигей был потрясён, неукротимый, невменяемой устремленностью Атана к счастью и понимал, что лишает его этого счастья. Но другого выхода не было. Одного только опасался Идигей, только бы глаз Коронару не выбить, остальное сойдет. Упорство идигея сломило, наконец, волю животного. Нахлестывая, крича, наступая на верблюда, Едигею удалось приблизиться и кинуться, затем ухватить его за верхнюю губу, он чуть не оторвал эту губу, с такой силой вцепился и тут же, излочившись, наложил на нее заготовленную заранее закрутку. Коронар замычал, застонал от нестерпимой боли, причиненной ему закруткой в его расширенных, не мигающих, не имеющих от страха и боли глазах, и увидел свое четкое отражение, как в зеркале, и отпрянул было, убоявшись собственного вида. Ему захотелось бросить все к черту и прочь, чем так мучить ни в чем неповинную тварь, но он тут же думался: Его ждали в баранлы буранном, и нельзя было возвращаться без Коронара. Того просто пристрелят, а к майнакские соседи и он пересилил себя. Торжествующе вскрикнул и принялся угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо было его оседлать. и коронар все еще сопротивлялся, вопил и рычал, обдавая хозяина влажным дыханием горячей ревущей пасти, но хозяин оставался непреклонным. Он заставил верблюда покориться. «Каспан!» — Сбрасывай сюда седло и отгоняй тех верблюдец подальше за сопку, чтобы он их не видел! — прокричал Едигей Каспану. Тот сразу скинул седло с верховой верблюдицы, и сам побежал отгонять Коронарова стада. Тем временем все было покончено. Едигей быстро уложил седло на Коронара, и когда прибежал Каспан и принес Едигею брошенную шубу, быстро оделся и немешко и водрузился верхом на оседланного и обузданного Коронара. Разъяренный верблюд еще пытался вернуться к разлученным маткам, хотел даже, закидывая голову на бок, достать зубами хозяина. Но Едигей знал свое дело. И, несмотря на рыки и злобные вопли, на раздраженное, несмолкаемое вытье коронера, Едигей упорно гнал его по снежной степи и все пытался вразумить. «Перестань, хватит!» — говорил он ему. «Замолчи! Все равно назад не вернешься! Дурная эта голова! Думаешь, я тебе зла желаю?» — Да не будь меня, сейчас бы тебя пристрелили, как вредного бешеного зверя. — А, что скажешь? — Ты же взбесился, это верно, еще как верно. Взбесился, ведешь себя, как последний сумасброд. А не то зачем приперся сюда, своих маток тебе не хватало? Вот учти, доберемся до дома, и конец твоим куролесиям по чужим стадам. На цепь посажу, и ни шагу тебе не будет свобода, раз ты такой оказался. Грозился Буран и Эдигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Коронара от его акмайнакских верблюдец. «Это было вообще-то несправедливо. Был бы он с мирным животным, какой вопрос? Вот ведь бросил Едигею верховую верблюдецу у Каспана. Каспан обещал при случае пригнать ее, но, баранлой Буранной, никаких тебе проблем, все мило и хорошо, а с этим окаянным одни неприятности». Через некоторое время смирился буранный Коронарой с тем, что снова оказался под седлом, И с тем, что снова попал под начало хозяина. Кричал уже поменьше, выровнял, убыстрил шаг и вскоре достиг высшего хода. Бежал тротом, стрик ногами расстояние саразеков, как заведенный. И успокоился, уселся поудобнее между упругими горбами, застегнулся от ветра, поплотней, подвязал малахай и теперь с нетерпением ждал приближения к баранлинским местам. Но было еще достаточно далеко до дома. День выдался сносный, немного ветреный, немного облачный. Метели в ближайшие часы можно было не опасаться, хотя ночью вполне могло запуржить. Буран Эдигей возвращался довольный тем, что удалось изловить и обуздать Коронара, особенно вчерашним вечером у Каспана, Домброй и пением Эролипеса. И Эдигей невольно вернулся к мыслям о своей незадачливой жизни. Вот ведь беда! Как сделать, чтобы никто не пострадал, и чтобы боль свою не таить, а сказать напрямик «Так и так, мол, Зарипа, люблю тебя!» Если детям Абуталипа не будет ходу с фамилией отца, то, если Зарипу это устроит, пожалуйста, пусть запишет этих ребят на его, Едигея, фамилию. Он будет только счастлив, если его фамилия пригодится Даулу и Эрмеку. И пусть не будет им никаких помех и преград в жизни, и пусть добиваются не успеха своими силами и умениями. Жалко, разве для этого фамилию отдать? Да, и такие мысли навещали по пути Буранного Едигея. Уже день клонился к исходу. Неутомимый коронар как ни противился, как ни ерился, но под верхом шел добросовестно. Вот впереди открылись Баранлинские лага, вот знакомые буйраки, заметенные сугробами, вот большое всхолмление. И впереди, на излучине железной дороги, приткнулся разъезд Баранлы Буранный. Дымки вьются над трубами. Как-то там его родные семьи. Вроде бы отлучился всего на день, а тревога такая, будто целый год здесь не был. И соскучился здорово, особенно по детишкам. Завидев впереди поселение, Коронар еще прибавил шагу. Припотевший, разгоряченный шел, широко раскидывая ноги, выбрасывая изо рта клубы пара. Пока Едигей приближался к дому, на разъезде успели встретиться и разминуться два товарных поезда. Один пошел на запад, другой — на восток. Едигей остановился на задах во дворе, чтобы сразу же запереть коронаров в загон. Спешился, ухватил врытую в землю на перекладине толстую цепь, сковал ею переднюю ногу верблюда и оставил его в покое. «Пусть поостынет. Потом расседлаю», — решил он про себя. Спешил он почему-то очень. Распрямляя затекшие спины и ноги, Едигей выходил из загона, когда прибежала старшая дочка, Сауле. Едигей обнял ее, неловко двигаясь в шубе, поцеловал. «Замерзнешь», — сказал он ей. Она была легко одета. «Беги домой, я сейчас». «Папа», — сказала Сауле, ласкаясь к отцу. «А Даул и Ермек уехали». «Куда уехали?» «Совсем уехали. С мамой. Сели на поезд и уехали». «Уехали?» Когда уехали, все еще не понимая, о чем речь, переспросил он, глядя в глаза дочери. — Да сегодня утром еще. — Вот как! — дрогнувшим голосом отозвался идигей Ну, ты беги, домой беги! — отпустил он девочку. — А я потом, потом. Иди, иди сейчас. Сауля скрылась за углом, а идигей быстро, даже не прикрыв за собой калитку загона, как был в шубе поверх ватника, направился прямо в барак за репы. Шел и не верил. Ребенок мог что-то напутать. Не должно быть такого. Но крыльцо было потоптано многими следами. Едигей резко потянул дверь за скобу и, переступив порог, увидел покинутую, уже давно простывшую комнату с разбросанным повсюду ненужным хламом. — Ни детей, ни зарепы! — Как же так! — прошептал Едигей в пустоту, все еще не желая понять до конца, что произошло. — Значит... «Уехали!» — сказал он удивленно и скорбно, хотя совершенно очевидно было, что люди уехали отсюда. Ему стало плохо. Так плохо, как никогда за всю прожитую жизнь. Он стоял в шубе посреди комнаты у холодной печи, не понимая, что делать, как быть дальше, как остановить в себе кричащую, рвущуюся наружу, обиду и утрату. На подоконнике лежали забытые эрмеком гадательные камушки, те самые сорок один камушек, на которых научились они гадать, когда вернется несуществующий давно их отец, камушки надежды и любви. Итигей сгреб в горсть гадательные камушки, зажал их в руке. Вот и все, что осталось. Больше у него не хватило сил. Он отвернулся к стене, прижимаясь к горячим, горестным лицом к холодным доскам, и зарыдал, сдавленный, и безутешно. И пока он плакал, из руки его То и дело падали на пол камушки, один за другим. Он судорожно пытался удержать их в дрожащей руке, но рука не подчинялась ему, и камушки выскальзывали и падали на пол с глухим стуком, один за другим, падали и закатывались по разным углам опустевшего дома. Потом он обернулся, сползая по стене, медленно опустился на корточки и сидел так в шубе и нахлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая. Достал из кармана шарфик, подаренный накануне за репой, и утирал им слезы. Так сидел он в покинутом бараке и пытался понять, что произошло. Выходит, за репа уехала с детьми в его отсутствие нарочно. Значит, она того хотела или боялась, что он не отпустит их? Да он и не отпустил бы их ни в коем случае, ни за что. Чем бы это ни кончилось, не отпустил бы, будь он здесь. Но теперь было поздно гадать, как и что было бы, не будь он в отъезде. Их не было. Не было жерепы, Не было мальчиков. Да разве бы он разлучился с ними? Это все зарепа Поняла, что лучше уехать в его отсутствие. Облегчила себе отъезд, но не подумала о нем, о том, как страшно будет ему застать опустевший барак. «И кто-то ведь остановил ей поезд на разъезде. Кто-то!» Да известно кто, Казангаб, кто же еще. Только он не срывал, конечно, стоп-кран, как Едигей в день смерти Сталина, а договорился, упросил начальника разъезда остановить какой-нибудь пассажирский поезд. Это такой тип. И у Кубала, должно быть, приложила руку, чтобы побыстрее выпроводить их вон отсюда. Ну, подождите же. И кровь мщения глухо и черно вскипела, зажигая мозг. Хотелось ему сейчас собраться силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуемом Бранлы буранный, сокрушить дотла, чтобы щепочки не осталось, сесть на коронара и укатив саразеки, подохнуть там в одиночестве от голода и холода. Так он сидел на покинутом месте, обессиливший, опустошенный, потрясенный случившимся. Осталось только тупое недоумение. Зачем уехала? Куда уехала? зачем уехала куда уехала потом он появился дома у Кубала молча приняла его шубу шапку валенки отнесла в угол по застывшему, как камень серому лицу буранова идикгей трудно было определить что он думает и что намерен делать глаза его казались незрячими они ничего не выражали а затаили в себе нечеловеческое усилие которое он прилагал чтобы оставаться сдержанным Укубала уже несколько раз в ожидании мужа ставила самовар. Самовар кипел, в нем полно было тлеющего древесного угля. — Чай горячий, — сказала жена, — с огня. Эдигей молча глянул на нее и продолжал хлебать кипяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно ждали разговора. — Зарипа уехала отсюда с детьми, — промолвила, наконец, укубала. — Знаю не поднимая голова от чая, коротко буркнул Эдигей. И, помолчав, спросил, все так же не поднимая голова от чая, «Куда уехала?» «Этого она нам не сказала», — ответила Укубала. На том они замолчали. Обжигаясь крутым чаем и невзирая на это, Идигей занят был лишь одним. Только бы не взорваться, только бы не разнести тут все в дребользге. не напугать детей, только бы не натворить беды. Кончив пить чай, он снова стал собираться на улицу. Снова надел валенки, шубу, шапку. — Ты куда? — спросила жена. — Скотину посмотреть, — бросил он в дверях. Короткий зимний день успел тем временем кончиться. Быстро, почти зримо сгущался, темнел воздух вокруг. И мороз заметно покрепчал. Поземка зашевелилась, вскидываясь, змеясь бегущими гривами. И Дегей хмуро прошагал в загон и, войдя, раздраженно зыркнул глазами, прикрикнул рвавшегося с цепи Коронара. — Ты все орешь! Тебе все не имется! — Ну так ты у меня, сволочь, дождешься! С тобой у меня разговор короткий теперь! Теперь мне все ни почем! Идигей зло толкнул Коронара в бок, заматерился злым матом, расседлал, отшвырнул прочь седло со спины верблюда и расцепил на его ноге цепь, на которой тот был прикован. Затем он взял его за повод, в другой руке зажал бич намотанный на кнутовище, и пошел в степь, ведя на поводу нудно покрикивающего, воющего сташкиатана. Несколько раз хозяин оглядывался, угрожающе замахивался, одергивал буранова коронара, чтобы тот прекратил свой стон и опаль, но, поскольку это не вызывало действия, плюнул и, не обращая внимания, шел угрюмо и терпеливо, снося верблюжий ор. Шел упрямо, по глубокому снегу, по поземке, по сумеречному полю, темнеющему, теряющему постепенно очертания. Он тяжело дышал, но шел, не останавливаясь, долго шел, мрачно опустив голову. Отойдя от разъезда далеко, за пригорок, он остановил Коронар и учинил над ним жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Идигей быстро привязал повод недоустка к поясу на ватнике, чтобы верблюд не вырвался и не убежал, и чтобы иметь руки свободными. И, ухватившись обеими руками за принялся стегать бичом Атана, вымещая на нем всю свою беду. Яростно, беспощадно хлестал он буранного коронара, нанося удар за ударом, хрипя и зарыгая ругательство и проклятие. «На тебя, На, подлая скотина! Это все из-за тебя! Из-за тебя! Это ты во всем виноват! И теперь я тебя отпущу! Беги, куда глаза глядят, но прежде я тебя изувечу! На тебе! На, ненасытная тварь! Тебе все мало! Тебе надо бегать по сторонам!» «Она уехала тем часом с детьми, и никому из вас нет дела, каково мне. Как мне теперь жить на свете? Как мне жить без нее? Если вам все равно, то и мне все равно. Так получай, получай, собака!» Коронар кричал, рвался, метался под ударами бича, И, обезумев от страха и боли, сбил хозяина с ног и побежал прочь, волоча его по снегу. Он волок хозяина с дикой, чудовищной силой, волок как бревно, лишь бы избавиться от него, лишь бы освободиться, убежать туда, откуда его насильно вернули. «Стой! Стой!» — вскрикивал Идигей, захлебываясь, зарываясь в снегу, по которому тащил его Атан. Шапка слетела. Сугробы били жаром и холодом в голову, в лицо, в живот. Нарезали за шею, за пазуху. В руках запутался бич, и ничего нельзя было поделать, чтобы как-то остановить Атана, отвязать повод от ремня на поясе. А тот волок его панически, безрассудно, видя в бегстве спасение. То знает, чем бы все это кончилось, если бы Эдигею не удалось каким-то чудом распустить ремень, сдернуть пряжку и тем спастись, не то задохнулся бы в сугробах. Когда он уже схватился за повод, верблюд проволок его еще несколько метров и остановился, удерживаемый хозяином из последних сил. «Ах ты!» — приходя в себя, — бормотал Эдигей, задыхаясь и пошатываясь. «Так ты так!» — Ну, получай, скотина, и прочь, прочь с моих глаз. Беги, проклятый, чтобы никогда мне не видеть тебя. Пропади ты пропадом, сгинь, проваливай. Пусть тебя пристрелят, пусть изведут, как бешеную собаку. Все из-за тебя, подыхай в степи, и чтоб духу твоего близко не было. Ронар убегал с криком в акмайнакскую сторону, а Едигей догонял его, стегал бичом, выпроваживал, отрекаясь, проклиная матеря, на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки, потому Едигей долго кричал еще вслед. «Пропади, чертова скотина, беги! Подыхай там, ненасытная тварь, чтоб тебе пулю в лоб закатили!» Ронар убегал все дальше, по сумеречному, стемневшему полю, и вскоре исчез в метельной мгле. Только доносились изредка его резкие трубные выклики. Едигей представил себе, как всю ночь напролет без устали будет бежать он сквозь метель туда, как майнакским маткам. Ту плюнул Едигей и повернул назад по широкому пропаханному собственным телом снежному следу. Без шавки, без шубы, с кожи кожей на лице и руках. Брел он в темноте, волоча бич, и вдруг почувствовал полное опустошение, бессилие. Он упал на колени в снег и, согнувшись, в три погибели, крепко обнимая голову, зарыдал глухо и надсадно. В полном одиночестве, на коленях посреди саразеков. Он услышал, как движется ветер в степи, посвистывая, взвихриваясь, взметая подземку, и услышал, как падает сверху снег. Каждая снежинка, миллиона снежинок, неслышно шуршаша листья в трении по воздуху, казалось, ему говорили все о том, что не снести ему бремя разлуки что нет смысла жить без любимой женщины, без тех ребятишек, которым он привязался, как не всякий отец. Ему захотелось умереть здесь, чтобы замело его тут же снегом. — Нет Бога! Даже он ни хрена не смыслит в жизни. Так что же ждать от других? — Нет Бога! Нет Его! — сказал он себя отрешенно в том горьком одиночестве среди ночных пустынных сырозеков. До этого он никогда не говорил вслух такие слова. И даже тогда, когда Елизаров, постоянно пометуя сам Боге, убеждал в то же время, что с точки зрения науки Бога не существует, он не верил тому. А теперь поверил. И плыла земля на кругах своих, омываемые вышними ветрами. Плыла вокруг солнца и, вращаясь вокруг оси своей, несла на себе в тот час человека, колено преклоненного на снегу посреди снежной пустыни. Ни король, ни император, никакой иной владыка не пал бы на колени перед белым светом, сокрушаясь от утраты государства и власти с таким отчаянием, как сделал то буран на Едиги в день разлуки с любимой женщиной. И плыла земля. Дня через три Казангап остановил Едигееву складок, где они получали костыли и подушки под рельсы для ремонта. — Что-то ты нелюдимый стал, Едигей, — сказал он как бы, между прочим, перекладывая связку железок на населке Ты избегаешь меня, что ли? Сторонишься почему-то? Все никак, не удается поговорить. Едигей резко и зло глянул на Казангаба. Если мы начнем говорить, то я тебя придушу на месте, и ты это знаешь. «А я и не сомневаюсь, что ты готов придушить меня и, быть может, еще у кое-кого. А только с чего это ты так гневаешься?» «Это вы принудили ее уехать», — сказал напрямик Эдигей, то, что мучило и не давало ему покоя все эти дни. Но знаешь», — покачал головой Казангаб, и лицо его стало красным то ли от гнева, то ли от стыда. «Если тебе такое пришло в голову, значит, ты дурно думаешь не только о нас, но и о ней. Скажи спасибо, что женщина эта оказалась великим умом, не то, что ты». Ты думал когда-нибудь, чем бы могло все это кончиться? Нет? Она подумала и решила уехать, пока не поздно. И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том, и я не стал допытываться, куда она двинулась с детьми, и она не сказала, пусть об этом знает судьба и больше никто, понял? Уехала, не уронив ни единым словом своего достоинства и достоинства твоей жены, и они попрощались как люди. Да ты поклонись им обеим в ноги, что уберегли они тебя от беды неминуемой. Такой жены, как у Кубала, тебе вовек не сыскать. Другая бы на ее месте такое бы устроила, что ты убежал бы на край света, почище твоего коронара!» Молчал Едигей. Что было отвечать? Казангаб говорил, в общем-то, правду. Только нет, не понимал Казангаб того, что ему было недоступно. И Едигей пошел на прямую грубость. «Ладно», — проговорил он, и сплюнул пренебрежительно в сторону. «Послушал я тебя, умника!» «Потому ты такой и ходишь здесь двадцать три года, бессменно, без сучка, без задоринки, как истукан. Откуда тебе знать дела эти? Ладно, некогда мне тут выслушивать». И пошел, не стал разговаривать. «Ну смотри, дело хозяйское», — послышалось позади. После этого разговора задумал Едигей покинуть опостылевший разъезд Баранлы Буранной. Серьезно задумал потому что не находил успокоения, не находил в себе сил забыть, не мог осилить снедающую душу тоску. Без зарепы, без ее мальчишек, все померкло вокруг, опустело, оскудело. И тогда, чтобы избавиться от этих мучений, решил Едигей Женгельдин официально подать заявление начальнику разъезда об увольнении и уехать с семьей, куда глаза глядят. Только бы здесь не оставаться. Ведь не прикован джон цепями навечно к этому богам забытому разъезду. Большинство людей живут же в других местах, городах и селах. Они не согласились бы здесь жить ни часа. А почему он должен век куковать на саразеках? За какие грехи? Нет, хватит. Уедет, вернется на Аральское море, или двинется в Караганду, в Алмату и, мало ли, еще мест на свете». Работник он хороший, руки-ноги на месте, здоровье есть, голова пока на плечах, плюнет на все и уедет. Чего тут думу думать?» Соображал Едигей, как подступиться с этим разговором к Кукубале, как убедить ее, а остальное не задача. И пока он собирался, выбирал удобный момент для разговора, минула неделя, и объявился вдруг буранный коронар, выгнанный хозяином на вольное житье. Обратил внимание Эдигей на то, что собака что-то все лает за домом, беспокоится, побежит, полает и снова вернется. Эдигей вышел посмотреть, что там, и увидел неподалеку от загона незнакомое животное. Верблюд, только странный какой-то, стоит и не двигается. Эдигей подошел поближе и только тогда узнал своего коронара. — Так это ты, значит? — До чего же ты дошел, бичара? — Бичара-бедолага. До «Да чего же ты истоскался воскликнул опешивший Едигей. От прежнего буранного коронара остались только кожа до кости. Огромная голова с запавшими грустными глазами болталась на истончившейся шее. Космы были вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже колен. Прежних коронаровских горбов, вздымавшихся как черные башни, не было и в помине. Оба горба свалились набок, как увядшие старушечьи груди. Атан так обессилел, что не хватило мочи добрести до загона. И остановился здесь, чтобы передохнуть. Весь до последней кровинки, до последней клеточки. И зашелся он в гоне, и теперь вернулся, как опорожненный мешок. Добрался. Приполз. «Э — Эх-хе-хе! не без злорадства удивлялся Едиге, оглядывая Коронара со всех сторон. — А, до чего ты докатился? Тебя даже собака не узнала. А ведь был Атаном. Ну и ну. И ты еще заявился? Ни стыда, ни совести. Яйца-то у тебя на месте? Дотянул или потерял по пути? Ай, вонища тебя! На ноги лил, сил не хватало. Он как намерзло на заднице, бичара совсем доходягой стал. Коронар стоял, не в силах шевельнуться, и не было в нем ни прежней силы, ни прежнего величия. Грустный и жалкий, он лишь покачивал головой и старался только устоять, удержаться на ногах. И Дегею стало жалко Атана.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 Вчера, мол, разговаривать не хотел, то до да сё говорил, а сегодня заявился. Дело серьёзное. Хочу я возвратить тебе коронара. Поблагодарить пришёл. Когда-то ты подарил его мне сосунком. Спасибо. Послужил он мне хорошо. Я его недавно прогнал, терпение моё лопнуло, так он сегодня прибрёл. Едва ноги приволок. Сейчас лежит в загоне. Недели через две придёт в прежний вид. силен и здоров будет. Только подкормить требуется.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 Казанга понял, что происходит в уме Буранова и, Дигей, и чтобы облегчить положение, сказал Кашлянов, чтобы привлечь его внимание. Он сказал ему, когда тот поднял глаза. — А, впрочем, зачем мне тебя убеждать, Едигей? Словно бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты сам все разумеешь, если на то пошло, ты не Раймалыага, а я не Абдильхан. И главное, за сто верст вокруг нет у нас ни одной березины, которой я мог бы привязать тебе. Ты свободен. Поступай как угодно, только подумай перед тем, как стронуться с места. Эти слова Казангапа долго оставались в памяти Эдигея.